Часть 1. Терпеть не могу учёных, которые берут доску и ищут самую тонкую часть и сверлят дырки там, где это проще всего. Альберт Эйнштейн И если открываешь дверь незнакомцам. По телевизору это показывают постоянно. В дверь стучат, открываешь и слышишь новость, которая меняет всю твою жизнь. Как правило, приходит полицейский или пожарный, иногда в военной форме. Но я вижу на пороге вовсе не копа и не федерального агента в брюках с наутёженными стрелками. Дурную весть мне приносит девочка лет 12 в футбольной форме. "Мессис Майклс?" спрашивает она. Я медлю с ответом, как всегда, когда меня пытаются назвать по фамилии мужа. Я свою не меняла, так и осталась Ханной Холл. За 38 лет я к ней привыкла и не видела нужды становиться другим человеком. Однако за год с небольшим бракосолоном я научилась не поправлять людей. Ведь единственное, что они хотят знать, используя такое обращение, Жена я ему или нет? А в данном случае это всё, что интересует 12-летку у меня на пороге. Откуда я так точно знаю её возраст? Большую часть жизни я делила людей на две категории — дети и взрослые. Но за последние полтора года изменила своё отношение благодаря дочери моего мужа, Бэйли, типичному трудному подростку с 16 лет. При первой встрече я ляпнула, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Хуже преступления не придумаешь, если, конечно, не считать мои попытки сгладить возникшую неловкость шуткой. Я сказала, что сочла бы это за комплимент в моем-то возрасте. Увы, с тех пор Бейль меня не переваривает. Хотя теперь я, ученая, стерегаюсь не только шутить, но и приставать с разговорами к подросткам 16 лет. Итак, вернемся к моей 12-летней подружке, в грязных бутсах, которые нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. «Мистер Майклс велел вам кое-что передать». Она протягивает мне жёлтый листок бумаги в линеечку. На лицевой стороне почерком Оуэна написано «Ханни». Я беру сложенную записку, глядя девочке прямо в глаза. «Прошу прощения», — говорю я. «Видимо, я что-то упускаю. Ты, подружка Белль?» Кто такая Бэйли? Утвердительного ответа я и не ждала. Между 12 и 16 пролегает целая пропасть. Ничего не понимаю, почему Оэн не позвонил, почему он прислал эту девочку. Первое, что приходит в голову с Бэйли, что-то случилось, а Оэн не смог вырваться с работы. Однако Бэйли сейчас дома, закрылась в своей комнате, врубив музыку на полную. Сегодня эта красавица мюзикл о Кэрол Кинг. В знак того, что мне туда хода нет. Я не совсем понимаю, где ты его видел? Он пробежал мимо меня по холу, отвечает девочка. Сперва я думаю, что она имеет в виду наш холл, пространство у меня за спиной. Нет, не может быть. Мы живём в так называемом плавучем доме оборудованным под жильё судне с окнами в пол и потрясающим видом на залив. В Сосолите их сотни 4. Целая община. Тротуаром нам служит пристань, гостинный холл. Ты видела мистера Майкоза в школе? Ну да, где же ещё? Мы с Клэр спешили на тренировку, и он попросил нас отнести записку. Я сказала, что смогу только после занятия. Он согласился и дал ваш адрес. Девочка достаёт второй клочок бумаги. И 20 баксов. Деньги она не показывает, наверное, боится, что отберу. У него что-то с телефоном, он не смог вам позвонить, точно не знаю. Мы говорили на бегу. Значит, у него телефон сломался. Откуда мне знать? И тот звонит её телефон, точнее, я подумала, что это телефон. Она снимает с пояса какую-то навороченную штуку, похожую на пейджер. Неужели они снова в ходу? Музыкальные шоу Кэрол Кинг, ультрасовременные пейджеры. Неудивительно, что я так раздражаю Бэл. Подростки живут в своём мире, о котором мне практически ничего не известно. Девочка набирает что-то на девайсе, уже выкинув Оуэн и свою двадцатидолларовую миссию из головы. Мне не хочется её отпускать. Ведь я понятия не имею, что происходит. Наверное, это какая-то странная шутка. Может, он, она кажется смешной? Лично мне не смешно, по крайней мере, сейчас. Ну пока, говорит девочка и уходит. Она направляется к пристани, над заливом садится солнце, и ранние звёзды освещают её путь. Я выхожу на пристань, надеюсь, что Оон, мой милый, глупый Оон, Выскочит из-за причала вместе с хихикающей детской футбольной командой и закричит, что это розыгрыш. Увы, никого тут нет. Я закрываю входную дверь и смотрю на сложенную записку. Вот бы оставить всё как есть и не знать, что внутри. Просто шутка или ошибка. Мне хочется задержаться в это мгновение за миг до катастрофы. Разворачиваю записку. Послание короткое, всего в одну строчку и непонятное. В защите её